Глава 17. Жил-был мальчик. Когда Тима вновь попытался открыть глаза, вокруг все золотилось от теплого осеннего света. Под головой было мягкое, а сверху лежало что-то тяжелое и пушистое. Мальчик сонно поморгал и вдруг почувствовал на щеке чей-то шершавый и липкий язык. Ухо обдало горячим дыханием. А в носу запахло мокрой шерстью. Монстр, ну-ка назад! раздался сердитый голос мамы. Его нельзя беспокоить. Послышалось недовольное поскуливание, и темная тень куда-то пропала. Тима с трудом разлепил веки и поморгал. Из небытия выплыли размытые очертания его комнаты, веляющий хвост под кроватного монстра. Чьи-то сильные руки. Должно быть, папины и взволнованное лицо мамы. Ее острые ушки задергались, а крылья за спиной затрепетали на свету, создавая на стенах красивые радужные блики. Что случилось? прохрипел Тима. В горле у него оказалось так сухо, будто джины наколдовали там пустыню, как в той праздничной палатке. Он закашлялся. Не торопись! Мягко произнесла мама, помогла мальчику сесть и поднесла к его губам дымящуюся кружку. Тима глотнул, напиток оказался чуть гриковатым, но с приятными медовыми нотками. А где колдун? спросил мальчик, снова оглядываясь и вспоминая последние события. Вот его захлестнул ураган, вот он куда-то летит а теперь снова лежит в своей постели, да еще и в любимой пижаме. Когда это он успел переодеться? Голова у него была тяжелой, а тело болело от кончиков волос до пальцев ног, будто он весь день дрался с деревом. «Колдуна больше нет», — тихо, но твердо ответил отец семейства и опустился на кровать. «И больше никогда не будет». Где-то за дверью послышался взволнованный дружный «Ах!» и оборотень покачал головой. «Я пытался их прогнать, но ты же знаешь, Тим, — он развел руками, — когда они беспокоятся, ни за что не уйдут. Или когда хотят собрать свежие сплетни, — усмехнулась мама. Голоса родителей звучали непривычно устало, и мальчик заметил под их глазами темные круги. «Что произошло?» — снова спросил он. «Вы видели Фи или Патрика? Арахи? А...» Мама подняла руки. «Не спеши, тебе нужен покой. С твоими друзьями все в порядке, они дома. Вероятно, видят седьмой сон и не донимают родителей вопросами». Она улыбнулась, но, заметив, что мальчик снова собирается что-то спросить, тут же добавила «Колдуна больше нет, и черного дома тоже». Мальчик опешил, и мама начала рассказ. Этот кошмарус запомнится жителям Монстр-Виля на долгие годы. Когда торжественная процессия подняла зажженные фонари и длинной вереницей отправилась к праздничному древу, стали происходить странные вещи. Вырезанных у тык в глазницах вдруг запылал огонь, и они дружно покатили прочь от главной площади. Аттракционы остановились, карусели застыли в воздухе, а фонтаны с лимонадом пересохли. На улице налетел пронзительный ветер, повеяло холодом, а дерево, старое прочное, как скала, затряслось и зазвенело всеми колокольчиками. Багряная листва дождем посыпалась на землю, обращая в ужас и панику всех жителей города. Ведь, по легенде, если праздничное древо рухнет или ветви его станут голыми, то магии придет конец. Земля задрожала, а в лесу скорбно завыли волки. Жители с воплями бросились в рассыпную, и только несколько детей так и стояли на одном месте и с глупыми улыбками хлопали глазами. Конечно, это были все, кто побывал в черном доме, Даже Патрик, Лео и Тима теперь обзавелись куклами-двойниками. Родители пытались привести детей в чувство, но те упорно молчали и ни на что не реагировали. А потом, когда ураганный ветер уже начал расшвыривать праздничные палатки, лопать шоколадные пузыри и тащить несчастных жителей по улицам, куклы вдруг сдулись, будто из них выпустили воздух и бесформенными кучками попадали на землю. Несколько родителей тут же рухнули в обморок. Даже отец Лео испуганно схватился за никогда не бьющееся сердце. А потом вдруг раздался грохот, и далеко за домами поднялось в воздух горячее пламя, и замелькал дождь и щепок. Часть жителей города бросилась по домам, а другая, наоборот, помчалась в сторону пожара. И что же они там обнаружили? «Черный дом» полыхал словно факел, но огонь крутился только за воротами, жирая и лужайки и не выходя в маленький дворик. А неподалеку на асфальте лежали несколько детей. Все они были грязные, холодные, как лед, и источали сильнейший запах магии, будто только что окунулись в ведьминский котел. Пожар потушить так никому и не удалось. Огонь утих сам собой, когда на месте дома не осталось ни щепки, ни травинки. И тогда жители поняли — колдун, застрявший в заклинании много лет назад, больше никогда не сможет вернуться. «Так все знали, что он еще жив?» — удивился мальчик и снова хлебнул из кружки. Его охватило волнение. Мало того, что он пропустил невероятное зрелище, не каждый день оживают тыквы так еще и полгорода видела его вывалившимся в грязи. «Это было тайной», — кивнул папа. «Естественно, об этом знал весь город», — он хмыкнул. Много лет назад колдун пытался забрать себе всю существующую магию на свете, но что-то пошло не так, и он сам себя загнал в ловушку. Ни одной ведьме или другому колдуну не удалось избавиться от окутавшего дом заклинания, но у вас это почему-то получилось. В глазах родителей застыл немой вопрос, и Тима замялся. Он и сам не знал, как именно все случилось, но решил рассказать маме с папой то, что ему было известно. Когда его долгий рассказ о расследованиях, куклах и волшебных ингредиентах был окончен, Мама задумчиво кивнула. «Этому городу нужен был человек», — тихо произнесла она. «Настоящий человек, а не тот, кто попробует присвоить себе чужое. Знаешь, солнышко, в нашей семье есть одна тайна». Мальчик нахмурился и поерзал. Ему показалось, что сейчас он услышит что-то очень важное. «Колдун рассказал тебе о двух братьях» первых людях в наших краях. Жители Монстрвилля сначала отнеслись к ним настороженно, так как долгие века магические существа подвергались преследованиям со стороны людей, но братья были добрыми и смогли подружиться с ними, и один из этих мужчин по имени Вилли влюбился в ведьму, она тоже полюбила его, но в городе косо поглядывали на их пару поэтому Вилли решил попробовать овладеть магией. Он не был рожден с этой способностью, но ради любви решил изменить себя. У него все получилось, вот только он уже не был человеком. Он не стал хуже или лучше, просто стал другим, не тем, кем был раньше. Вилли человека больше не существовало. Но все же они прожили с ведьмой многие годы, и у них родились дети, и этот Вилли, сынок, твой прапрапрапрапрадедушка. -пра Когда-то он был первым человеком в городе. За дверью раздалось громогласное «Ох!». Кто-то, судя по глухому стуку, упал в обморок, а затем послышался хвастливый голос дяди Скелета «А я давно знаю!». Чувства внутри Тимы смешались. Он не понимал, радостно ему или грустно. «Он был хорошим человеком, Тим», — произнес папа. «А потом стал неплохим колдуном. Но себя, в конце концов, он потерял, а это очень страшное дело». «Но почему же тогда все меня боятся и ненавидят?» — спросил Тима. «Если в городе и раньше жили люди, так уж и все?» — подняла брови мама. «Разве у тебя нет друзей?» «Разве дровосек или пекарь сладкоешка, не были к тебе добры?» Она чуть помолчала. «Конечно, не спорю, многие в городе испугались, когда ты появился на свет. Но все это случилось из-за колдуна из Черного дома. Однажды ему доверились, как братьям в прошлом, а он чуть было все не уничтожил. Поэтому многие, кто еще помнил те времена, насторожились». Некоторые даже подумали, что человеку не место в нашем городе. Она сглотнула, будто вспомнила что-то нехорошее. Но в конце концов все успокоились. Ведь важно не то, кем ты родился, Тим, а как ты поступаешь. Ты мог бы выпустить колдуна на свободу, но не поддался и уничтожил его заклинание. Ты добавил в него свои особые ингредиенты, твои воспоминания. И не будь ты человеком, ничего бы не вышло. Колдун не доверился бы тебе, и ты не смог бы вмешаться в его магию. — Каждый уникален по-своему, — добавил папа. — Рахи умеет разгадывать загадки, Фи — придумывать всякие планы, верно? А Патрик может поддержать тебя в любую минуту вкусной конфеткой. — А еще он храбрее, чем кажется, — с уважением добавил Тим. А фиг, кстати, еще дерется неплохо, Арахи, мы поняли, поняли, со смехом перебила его мама. Хорошо, если ты не забудешь об этом, Тим и не поступишь, как твой прапра и как старый колдун. Мальчик кивнул и решил попозже еще немного об этом подумать, и обязательно рассказать все друзьям. Веки его налились тяжестью, и он стал моргать все медленнее. Поспи подоткнув одеяло, предложила мама. — Ты многое пережил. Доктор разрешил вам всем несколько дней не ходить в школу. — Ух ты! — сонно пробормотал Тима, закрывая глаза. — И домашку тоже не надо делать. — Не надо! — ответила мама где-то очень далеко. — Вот это я понимаю. И мальчик крепко уснул. Возвращение в школу спустя несколько ленивых дней стало поистине грандиозным событием. Тима, Патрик, Фи и Рахи вошли в двери класса одновременно с мерзкой или уже нет, компашкой. Столкнувшись в дверях и впервые встретившись лицом к лицу после всех пережитых событий, они несколько мгновений молча глядели друг на друга, а потом, словно по сигналу, заголосили — «Я чуть с ума там не сошел! Вы видели лицо этого старика?» «Я даже пальцев своих не чувствовал!» «Я думал, Тиме крышка, а нам тем более!» «Вонючие потроха! У меня потом голова гудела несколько дней!» Размахивая руками и пытаясь перекричать друг друга, они с горящими глазами делились переживаниями. Вот только Лео оставался молчаливым и неуверенно поглядывал на Тиму. Заметив это, Мальчик перестал говорить, и остальные тоже притихли, обернувшись к вампиру. Тот поморщился и, сложив руки на груди, недовольно протянул. «Что вы на меня вылупились?» «Я подумала», — тут же с легким смешком отозвалась Фи, «может, ты хочешь что-то сказать?» Она прищурилась. Лео фыркнул, но, к удивлению Тимы, не ответил Фея очередной колкостью. Несколько минут висела тишина, а потом вампир вдруг коротко кивнул и чуть слышно произнес «Может, вы не такие тупые, как я думал, а ты, — он сверкнул глазами на мальчика, — не такой уж бесполезный». Тима не поверил своим ушам. Патрик рядом с ним шумно втянул носом воздух, словно едва сдержав вопль то ли ужаса, то ли восторга. Рахи важно покивал головой, афи только фыркнула. «Мы ничего не слышим, мистер, я никогда не извиняюсь». «Я и не пытаюсь извиниться», — раздраженно воскликнул вампир. «Вы сами виноваты, что притворялись идиотами». «И как он только умудряется», — повернулась Фея к друзьям, — «все хорошее превратить в гадость». «Сладость или гадость?» — тут же хихикнул Патрик. «Выбирай, Лео». Но вампир гордо вздернул подбородок, и стало понятно, что ничего выбирать он не намерен. Тима глубоко вздохнул и решил, что пора заканчивать их вражду. Молча он протянул ладонь Лео и как можно увереннее посмотрел ему в глаза. Теперь он его совсем не боялся. За эти дни он понял, что даже задовака вампир может дрожать от страха и угодить в ловушку к колдуну. А еще Тима осознал, что мерзкая компашка нужна вампиру не меньше, чем ему самому Фи, Патрик и Рахи. И если бы не Лео, то никто бы и не заметил подмены Карла, а потом и Рика Шерри. Все вокруг затаили дыхание, и Тима увидел краем глаза, как остальные одноклассники усиленно тянут шеи из-за парт и молча наблюдают за событиями в коридоре. Лео глянул на протянутую руку, хмыкнул и произнес «Думаешь, я пожму руку человеку?» У Тимы от этих слов даже зубы свело, но его ладонь так и продолжала висеть в воздухе в ожидании. «Ладно, может быть, от тебя будет еще какая-то польза», и холодная рука вампира обхватила теплую руку мальчика. Лео усмехнулся, блеснув глазами, но на этот раз в его взгляде уже не было неприязни. Тима улыбнулся в ответ, понимая вдруг, как сложно было вампиру поступить иначе, чем всегда. «Посмотрите-ка туда!» — вдруг воскликнул Рахи, указывая на класс, и все повернули головы в ту сторону. Класс взорвался криками и аплодисментами. Одноклассники повскакивали с мест, в воздухе запахло паленым и замерцали огоньки комнатных фейерверков. Кто-то из драконов дыхнул огнем, ребята с блестящими рожками во лбах нарисовали на стенах радуги, а феи высыпали на головы Тима и его друзей целые котлы с блестками. «Победителям привет! Пусть спасут от разных бед, от колдунов и злобных драм и от контрольных по средам!» — пропели одноклассники хором. И после вдруг налетели на ребят, обступив их со всех сторон и выпрашивая в разнобой подробности о битве со злобным призраком. Откуда в этой истории взялся злобный призрак, Тима так и не понял. Как не выяснили происхождение некоторых других деталей — ожившего и вставшего на ноги дома, воющих чудищ в подвале и окровавленного Тима, бросившегося на призрака сразу с десятью ножами. И когда мальчик попытался узнать, откуда взялись все эти глупости, Патрик почему-то покраснел, отвел глаза и пробормотал что-то неразборчивое. Тима махнул рукой. Призрак так призрак. Главное, что все они смогли выбраться. А мерзкая четверка, кажется, больше не будет такой уж мерзкой. Да и сладкое ощущение славы дополняло этот прекрасный солнечный день. Конечно, учителя таких восторгов не испытывали, никаких контрольных они не отменили, и, кажется, некоторые одноклассники тут же потеряли веру в могущественных спасителей города и даже злобно глянули в сторону Тима и его друзей. Вот и верь их улыбкам и поздравлениям. Зато в этот день их классу улыбнулась небывалая удача, Спортзал вернули в надлежащий вид, и в расписании снова появилась физкультура. И хотя Тиме велели не увлекаться физической активностью, он не мог остаться в стороне. Урок начался. Дети выстроились в шеренгу, а учителя почему-то все не было. Ребята начали перешептываться и даже поглядывать по углам, как вдруг грозный голос крикнул «Что стоим? По залу! Шагом! Марш!» Ученики вздрогнули и послушно двинулись по кругу. Шерри повел носом и тихо произнес «Я его чую». «Я тоже», — кивнул Лео, — «но не вижу». «Зато я вас и слышу, и вижу», — рявкнул голос прямо около вампира, отчего тот испуганно вздрогнул. «Тоже мне устроили гонку за учителем по всей школе, как будто никогда невидимку не видели». Тима ахнул, понимая, наконец, как учителю удавалось так коварно скрываться все это время. А Физа его спиной насмешливо хмыкнула. «Конечно, видели. Красавчик, ничего не скажешь». Сердитый свисток заставил ее замолчать, и дети перешли на бег труссой. «Да уж», — подумал Тима, — «теперь все будет непросто. Никогда не знаешь, следит он за тобой или нет». «Придется по-настоящему приседать десять раз, а не девять с половиной». Время в школе пролетело быстро. К концу уроков о произошедшем в день карнавала уже никто не вспоминал. Дети пыхтели, как паровозы, над тетрадками и учебниками, а учителя старательно вкладывали знания им в головы. Иногда им даже приходилось делать это буквально — вылавливать улетевшие мысли ребят-зомби и заталкивать их обратно в головы ленивых учеников. Когда Тима, Патрик, Рахи и Феи вышли, наконец, из школы и остановились на верхушке их любимого холма, Фея сбросила рюкзак на землю и радостно выпалила. «Не могла дождаться, чтобы вам показать! Смотрите!» Она быстро-быстро задвигала крылышками, и ее ноги стали медленно отрываться от земли. Она поднялась в воздух не меньше, чем на 10 сантиметров, и, сияя, тяжело плюхнулась обратно. «Ну как?» — восторженно пискнула фея. Друзья были в восторге. «Ты умеешь летать!» — воскликнул Патрик. «После случившегося я перестала бояться высоты, представляете?» Фея даже подпрыгнула или подлетела от удовольствия. «Мы должны немедленно сходить к сладкоежке и съесть торт, чтобы это отметить», — произнес клоун. «И выпить по стакану яблочного сока», — добавил Рахи. Но Тима удрученно покачал головой. «Не в этот раз. Я немножко наказан и должен после школы сразу идти домой». Отложенное наказание справедливо нашло для себя время. Как Тима и договаривался с родителями, после Кошмаруса он временно оказался под домашним арестом. Никаких прогулок с друзьями и шатаний по улицам в течение недели. Жалко только, что школа в этот список не входила. «Сделка есть сделка», — глубокомысленно заметил Рахи. «Ты должен вытерпеть до конца, как обещал. Вот если обмануть сфинкса, он вообще тебя сожрет». Патрик сочувственно похлопал друга по плечу. «Ничего, я тоже чуть-чуть наказан. Все батуты в моей комнате сдули, и на неделю моя коллекция монеток переехала в кладовку». «Ах!» — ужаснулись Рахи и Тима вместе. Афи только пожала плечами. Она почему-то никогда не понимала любовь друзей к находкам и коллекциям. «Тогда торт переносится на неделю», — кивнула фея. «Отметим сразу два праздника — мои проснувшиеся крылья и нашу победу над колдуном». «Точно!» — подхватил Рахи. «Мне теперь еще долго будут сниться кошмары». «А как ты думаешь, Тим?» — спросил Патрик. «За краем еще могли остаться люди. Все говорят, что они давно исчезли, но и про колдуна нам рассказывали не всю правду». Ребята в ожидании уставились на мальчика — словно думали, что он сможет узнать правду каким-то неизвестным человеческим способом. Тима пожал плечами. «Кто знает, может быть, однажды я выйду за край и сам все выясню. Я больше не жалею, что родился человеком, но мне интересно, похожи ли другие люди на меня». «Как это сам?» — ужаснулась Фи. «А как же мы?» «Да, без нас ты никуда не пойдешь!» — воскликнул Патрик. «Интересно, мы им понравимся?» — спросил Рахи, отряхивая бинты, как будто собирался встретиться с людьми уже завтра. «Конечно», — уверенно ответил Тима. «Мне же вы нравитесь?» Фи довольно похихикала и вдруг бросилась к мальчику на шею, сбивая его с ног. «Так здорово, что ты человек!» — воскликнула она ему прямо в ухо, пока мальчик безуспешно пытался выбраться из под ее удушающих объятий без тебя никаких приключений с нами бы не случилось наконец фея отпустила друга и помогла ему подняться на ноги точно закивал патрик было страшно но но мне кажется понравилось еще бы побольше проклятий было бы совсем круто хмыкнул рахи ой смотрите — крикнула Фи, вдруг подняв голову к небу. Из затянутого серым небосвода вдруг отделились маленькие белоснежные точки. Еще совсем хрупкие и скромные на землю полетели первые снежинки. Они были совершенно крохотными, но весело поблескивали в воздухе, будто настоящие звездочки. — Кажется, мое желание вернулось назад, — тихо пробормотал Тима, поймав на ладошку одну из них. — Вы правы, звездочки, оно мне больше не нужно. Я загадаю что-нибудь другое. Например, хотелось бы уже получить новый велосипед. — Что ты там бормочешь про велосипед? — спросил Патрик. — Желание загадываешь? — Погоди, скоро Новый год, нажелаешь еще целую кучу. «Да — Да! — с улыбкой ожидания протянула Фи. — Скоро зима и снова праздник! — «Надеюсь, Тим, ты нас завлечёшь еще во что-нибудь интересненькое?» «Только не забудь о проклятиях», — добавил Рахи. Тима усмехнулся. «Сделаю все, что смогу. А теперь давайте расходиться, а то еще домашки целая куча». Фи подхватила свой рюкзак и встрепенула крылышки. Патрик поправил подтяжки и подтянул лямки рюкзака. Рахи закинул размотавшийся бинт на плечо, и настороженно посмотрел на снежинки, как бы они его не промочили. А Тима, Тима радостно огляделся, впервые чувствуя себя абсолютно счастливым. Он и не думал, что быть человеком настолько увлекательно и даже полезно. «Глядишь, спасешь мир от какого-нибудь злобного колдуна». Дети не спеша, направились по своим домам. Подул ветерок поднимая в воздух последние желтые листочки. Снежинок вдруг стало больше, и они серебряными жемчужинками посыпались на дороге, крыши и лужайки. Город вздрогнул и приготовился к приходу зимы. Впереди его ждут новые чудеса. А пока город подождет, когда один совершенно обыкновенный мальчик станет немного старше.